Глава 18. Поездка в тюрьму прошла гладко, но если за рулем Дебра, то это просто означало, что никто сильно не пострадал. Она спешила. А она была прежде всего копом из Майами, который учился удирать от копов Майами. Это значит, что она считала дорожное движение некой природной жидкостью. И поэтому разрезает поток машин, как горячее железо рассекает масло, вклиниваясь в промежутки, которых на самом деле не было, тем самым показывая другим водителям принцип: езжай или умри. Коди и Астр, пристёгнутые на заднем сиденье, были очень довольны. Они сидели выпрямившись насколько возможно, вытянув шеи, чтобы видеть все впереди. И что удивительно, Коди даже почти улыбнулся, когда мы едва избежали столкновения. с 350-фунтовым мужчиной на мини-байке. «Ключи сирену!» – потребовала Астр. «Это вам не чертова игра!» – прорычала Дебора. «А для сирены должна быть чертова игра?» – спросила Астр. И Дебора, густо покраснев, сильно дернула руль, сворачиваясь с федерального шоссе, почти коснувшись побитой Хонды, едущей на шинах пончиках. «Астр, не говори таких слов!» – строго сказал я. Она сама говорит эти слова. Все время возмутилась Астр. «Когда будешь в ее возрасте, сможешь говорить, как захочешь», — учил я ее. Но не в 10 лет. «Это глупо. Если это плохие слова, то неважно, сколько тебе лет», — ответила она. «Правильно. Но я не могу учить сержанта Дебору, как разговаривать». «Это глупо», — повторила Астр и добавилась мне в тему. «Она и правда сержант. Это лучше, чем полицейский». Это значит, что она полицейский босс, пояснил я. Она говорит другим в синей форме, что надо делать? Да. И у нее есть пистолет? Да. Астер наклонилась вперед, насколько ей позволял ремень безопасности, и уставилась на Дебру почти с уважением. Чувство, которое нечасто можно было увидеть на ее лице. Я не знала, что девушки могут иметь пистолет и быть полицейским боссом. Девушки могут делать черт... Все, что могут и парни, огрызнулась Дебора. Обычно даже лучше. Астер посмотрел на Коди, потом на меня. Все? Почти все. Профессиональный футбол, возможно, не в списке, подтвердил я. Ты стреляла в людей? Спросила Астер у Дебора. Ради бога, Декстер, взмолилась Дебора. Иногда она стреляет людей, но не любит говорить об этом, объяснил я Астер. Почему? «Стрелять в кого-то – это очень личное дело», – ответил я. Думаю, она считает, что это никого не должно касаться. «Ради Христа, прекратите говорить обо мне, словно я лампа», – со злостью сказала Дебора. «Я сижу здесь». «Я знаю», – сказала Астер. «А ты расскажешь, кого ты стреляла?» Вместо ответа Дебора с визгом шин круто завернула на парковку перед центром. Мы на месте, ряхнула она и выскочила из машины, будто убегая из горящего муравейника. Она поспешила к зданию, а мы, как только я отстегнул Коди и Астр, последовали за ней более спокойной походкой. дебра разговаривала с дежурным устойки, пока я устраивал Коди и Астр настоящих в ряд стульях. «Ждите здесь», — предупредил я. «Вернусь через несколько минут». «Просто ждать?» — спросил Астр дрожащим голосом. «Да, мне надо поговорить с плохим дядей», — ответил я. «А почему нам нельзя пойти?» — настаивала она. «Это против правил. Ждите здесь, как я вам сказал. Пожалуйста». Они не выражали сильного энтузиазма, но, по крайней мере, они не прыгали со стульев и не нарезали круги по холлу с диким криком. Я воспользовался их сотрудничеством и присоединился к Деборе. «Пошли». Она потянула меня с собой, и мы направились к одному из пресс-центров внизу. Через несколько минут охрана ввела Халперна. На него надели наручники. И он выглядел еще хуже, чем тогда, когда мы его взяли. Он не брился, его волосы были как крысиное гнездо, и в его глазах было затравленное выражение, как банально это бы не прозвучало. Он сел на самый краешек стула, куда охранник толкнул его и уставился на свои руки, лежащие на столе. Дебора кивнула охранник, и он вышел, оставшись снаружи. Она подождала, пока качающаяся дверь закрылась, и обратила внимание на Халперна. «Ну, Джерри, — сказала она, — надеюсь, ты хорошо отдохнула ты ночью». Он вскинул голову, будто дернулись за веревочкой и вытащился на нее. «Что... что вы имеете в виду?» Дебра подняла брови. «Ничего я не имею в виду, Джерри. Просто пытаюсь быть вежливой». Он смотрел на нее какое-то время, потом снова опустил голову и сказал тихим дрожащим голосом. «Я хочу домой». «Конечно ты хочешь, Джерри». Но я не могу сейчас тебя отпустить. Он только тряхнул головой и пробормотал что-то едва слышно. Что такое, Джерри терпеливо поинтересовалась дебора Я сказал, что не думаю, что я что-то совершил. Промычал он, не поднимая головой. Ты так не думаешь? А разве нам не надо быть в этом уверены, чтобы тебя отпустить? Продолжала она спрашивать. Он в этот раз медленно поднял на нее глаза. Прошлая ночь. Что-то невозможное находится здесь, он потряс головой. Я не знаю. Не знаю. Ты раньше бывал в таком месте, да, Джерри? Когда был маленьким, спросила Дебора, он кивнул. Это место тебе что-то напомнило? Он дернулся, словно она плюнула ему в лицо. Я не... Нет, это не память. Это был сон. Это должен быть сон. Дебора, понимающий, кивнула. «О чем был сон Джерри?» Он снова дернул головой и уставился на нее с отъезжей челюстью. «Тебе будет легче, если поговоришь об этом. Если это просто сон, чем он может повредить?» Он продолжал трясти головой. «Так о чем был сон Джерри?» – она спросила снова, немного более настойчиво, но все еще очень мягко. «Там большая статуя вырвалась у него. Он даже перестал качать головой, удивляясь, что эти слова сказаны. «Хорошо. Она... она очень большая», — продолжал он. «Еще есть горящий огонь в ее животе». У нее есть живот, — удивилась Дебора. «Какая то статуя?» «Она очень большая», — рассказывал он. «Бронзовая, с двумя руками поднятыми вверх, двумя опущенными вниз». Он замолк и затем что-то пробормотал. «Что ты сказал, Джерри?» «Он говорит, что у нее бычья голова». Когда я произнес это, то почувствовал, как у меня волосы на затылке встали дыбом. «Руки опускаются вниз», — рассказывал он дальше. «Я чувствую себя очень счастливым. Не знаю почему. Пою. Я кладу двух девушек на эти руки. Я зарезал их ножом, и руки поднимают их ко рту и заталкивают их внутрь. В огонь». Джерри еще мягче заговорила Дебора. «На твоей одежде была кровь». и она запеклась от огня. Он промолчал, и она продолжила. «Мы знаем, что у тебя бывают провалы в памяти, когда ты сильно нервничаешь». Он ничего не ответил. «Может ли такое быть, что у тебя, Джерри, был провал в памяти? Ты убил девушек и вернулся домой, ничего не помню Он снова начал медленно и как будто механически трясти головой. «Ты можешь предложить что-то получше?» – спросила она. «Где бы я нашел подобную статую?» – проговорил он. «Это как я мог ну, найти статую, развести в ней костер и притащить туда девушек? И как это вообще возможно? Как я мог это провернуть и ничего не помнить об этом?» Дебора посмотрел на меня, и я пожал плечами. Это было справедливое замечание. «В конце концов, конечно же, должен быть некий предел того, что вы можете делать во время хождения во сне». И казалось что это преступление превышало такие лимиты тогда джерри откуда же пришел твой сон допытывалась дебора все вид ценыны оправдывался он и как же кровь попала на твою одежду это уилкинс твердо произнес он это должен быть он других вариантах нет тут в дверь постучали вошел сержант он наклонившись к уху дебора что-то говорил и мне пришлось подвинуться к ним поближе, чтобы услышать. Адвокат этого парня создает проблемы. Он говорит, что если головы найдены, в то время как парень сидел здесь, значит, он не виновен Он пожал плечами. Я не могу держать его здесь. Хорошо, спасибо, Дэйв, ответила она. Он снова пожал плечами, выпрямился и покинул комнату. Дэбора взглянул на меня. Ну, по крайней мере, теперь это не кажется слишком легким делом, подвел я итог. Она повернулась к Халперну. «Хорошо, Джерри, мы поговорим как-нибудь в другой раз». Она встала и вышла из комнаты, а я последовал за ней. «И что мы обо всем этом думаем?» – задал я ей вопрос. Она покачала головой. «Господи, Декс, я не знаю. Мне нужна отправная точка в этом деле». Она остановилась и посмотрела мне в лицо. Либо этот парень действительно сделал это в беспамятстве, то есть натворил все эти чудеса, совершенно не зная, что делает, что невозможно. Наверное, протянул я. А либо кто-то умудрился рассчитать момент провала памяти и устроить все так, чтобы подозрение пало на него. Что тоже невозможно, подсказал я услужливого. Да, я знаю, вздохнула она. А статуя с головой быка и огнем в животе? Японский бог – это просто сон. «Должен быть. А где же сожгли девушек? Ты хочешь показать мне гигантскую статую с бычьей башкой и встроенной барбекюшницей? Где ты ее спрятал?» «Найдешь такую, и я поверю, что она существует», — разозлилась она. «Мы теперь должны отпустить Халперна?» «Проклятие! Нет! Я все еще могу задержать его за сопротивление при аресте». Она развернулась и пошла в приемную. Ходи и Астр сидели с сержантом, когда мы вернулись в холл. И хотя они не остались там, где их просил ждать, я был благодарен уже за то, что они ничего не подожгли. дебор нетерпеливо наблюдала, как я забираю их, и мы вместе пошли к выходу. «Теперь куда?» – спросил я. «Нам, естественно, надо поговорить с Уилкинсом», – ответила она. «И спросим у него, есть ли на его заднем дворе статуя с бычьей головой?» – сиронизировал я. «Нет, это фигня». «Это плохое слово. Ты должна мне пятьдесят центов». Тут же отреагировал Астер. «Уже поздно. Мне надо вернуть детей домой, иначе их мать зажарит меня», – спохватился я. Дебора внимательно посмотрел на Коди и Астр, потом на меня. «Отлично».